96. Отряд бежал со всех ног, бросив все лишнее еще в пещере. Первый, как мог, саботировал передвижение, но, получив пару хороших ударов, побежал резвее. Вскоре отряд нагнал глаз. Он подстрелил одного из боевиков, обеспечив группе небольшую фору во времени. «Быстрее, быстрее!» — Потораплил всех Миха Кэмпл. Ситуация была знакома. Следовало убежать как можно дальше, прежде чем вызывать эвакуатор. Иначе вертолет могли сбить еще на подлете или, что еще хуже, вместе с ними. Но, видимо, не получалось. Впереди показался Нюхач. Он уходил вперед на разведку и теперь вот вернулся. Он поднял кулак вверх, и все остановились ковкопанные, а потом, присев, притихли. Первому сразу же сунули в рот огромный кляп. «Что там?» «Боевики, много. Они очень близко. Обойти будет довольно сложно», — обложились, суки. «Что-то мне говорит, что их еще больше», — сказал Ломонос. «Мы снова в окружении. Баден-баден», — позвал Миха-солдата. «Маяк еще не потерял?» «Нет, вот он!» Поставь его на ракетный обстрел. Закажи 20 изделий. Поставил? Бросай. Солдат кинул маяк в сторону боевиков. На него будут наводиться ракеты. Хорошо. А теперь уносим отсюда ноги. Двигаемся на вершину. Будем отбиваться. Долго мы не продержимся. Я знаю. Потому вызову эвакуацию прямо сейчас со своего маяка. Уставшие люди бежали на вершину горы. Сопка была каменистой и почти лысой, деревья тут не росли, и Миха боялся, что его людей подстрелят, но этого не случилось. Преследователем стало не до маленького отряда. Кто-то непонятным образом заметил в небе ракеты, и боевики кинулись в расцепную. Но разброс у ракет был достаточно большим, и 20 штук основательно перепахали заданную местность, серьезно уменьшив ряды бородачей но не настолько, чтобы они отказались от дальнейшей погони. Боевики остановились на крое леса, где рос густой кустарник, дававший возможность спрятаться и не попасть под выстрел снайпера, а то, что он там есть и неплохой. Все были осведомлены. К моменту, когда подошли боевики, солдаты успели окопаться, наспех создав огневые точки и соорудив заграждение из камней. «Чего они ждут?» Подходы остальных. «Когда будет вертолет?» «Не знаю, но думаю, что часа через два-два с половиной. Все зависит от того, как быстро примут решение и с какой базы отправят помощь. За это время они могут нас двадцать раз с землей сравнять. У нас первый, они будут действовать аккуратней». Спустя пять минут из леса послышался усиленный мегафоном голос. «Неверные, отдайте нам нашего предводителя, и мы отпустим вас!» «Мы даже забудем о недавней обстреле, унесшем в жизни многих хороших воинов!» Не получив ответа, голос продолжил. «Вы окружены, вам никуда не уйти, и никто вам не поможет. Отдайте первого в обмен на свою жизнь!» «Знаем мы ваше обещание», — проворчал Кэмпл. «Медведь, ты определил его?» «Только примерно». «Ну и хрен, пусти в него гранату». «Хорошо». Медведь прицелился по высокой навесной траектории. Голос заговорил вновь, дав скорректировать прицел, и медведь выстрелил. Граната упала куда-то в кусты. Раздался взрыв и усиленный динамиком крик раненого, что оказалось лучшим свидетельством прямого попадания. «Молодец! Пара пустяков!» Крики оборвались. Кто-то отключил мегафон, чтобы не деморализовывать остальных бойцов. «Ну, сейчас они попрут!» «Да, пожалуй, я поторопился с приказом!» Медведь не ошибся. Начался шквальный обстрел из стрелкового оружия, своеобразный подготовительный артобстрел. Боевики окружили солдат и начали медленно, но верно пробираться выше, пользуясь всеми естественными выступами и укрытиями. Они могли бы просто забросать северников гранатами но не делали этого, поскольку солдаты разместились довольно кучно, и первый был между ними, а убить его казалось ужасным. «Глаз, медведь, на вас вся тяжелая артиллерия», — на всякий случай напомнил Кэмпл. Солдаты, скрывшись за камнями, максимально использовали электронику корсаров, выбивая бородачей одного за другим. Стреляя одиночными, высунув автомат из-за укрытия, сами при этом оставаясь почти неуязвимыми для пуль противника, только изредки высовываясь, чтобы полнее оценить происходящее и принять правильное решение. Сложнее приходилось медведю. Тонкие системы наведения у ручных гранатометов не предусматривались, и ему, как буру с глазом, с их трофейным оружием, Приходилось при каждом выстреле показываться из-за укрытия. Баден-Баден поменялся шлемом с первым, доставшимся тому от кружки. Дав ему свой и забрав исправный, Баден-Баден теперь являлся полноценной боевой единицей. Крутая каменистая вершина была словно создана для обороны, и подойти незаметно было практически невозможно. Кроме того, солдатам не приходилось перебегать с места на место, чтобы держать под прицелом весь сектор.